Глава седьмая. Открытый мир. Учебная база ССО. Прокс почувствовал, как его мир накренился. странность окружавшие его перед вылетом навстречу с бывшим руководителем, не просто озадачили его, они терзали душу, вызывая нервозность. Исидора, словно обладая даром предвидения, заметила его состояние. — Дорогой, ты волнуешься, — мягко произнесла она, касаясь его руки. «Что случилось? Почему ты так расстроен после разговора с этим человеком?» «Это мой бывший босс», — тихо ответил Прокс. «Он отправлял меня на самые опасные задания, когда я служил в Аде. И он не узнал меня? Или узнал, но сделал вид, что не узнал? Я в розыске как дезертир. Если меня поймают, меня не осудят, казнят». Исидора подняла на него свои ясные глаза, в которых читалась наивная доверчивость. «Алиш», — сказала она, — «почему ты думаешь, что этот человек должен был тебя узнать?» Его сердце сжалось. Он обнял жену, пытаясь найти утешение в ее присутствии. «Ну, как он мог меня не узнать?» — пробормотал он. «Я же хорошо ему знаком». «Ты говоришь о внешности или нейросети?» — уточнила она. «Конечно, о внешности», — ответил он, чувствуя, как его голос дрогнул. «Нейросеть у меня новая. И что же не так с твоей внешностью?» — спросила она. Ее голос был полон искреннего любопытства. — Все так? Вот и я не понимаю, почему ты так встревожен? Женщина внимательно поглядела на мужа, и тут ее явно осенила догадка. — Послушай, ты, наверное, не знаешь или забыл, что твоя внешность тоже меняется. Вот посмотри, я храню скрины твоих лиц после того, как ты прошел адаптацию в медкапсуле. Я сброшу тебе твои лица на нейросеть. Она замерла, а потом улыбнулась. «Если бы я не была рождена от твоей частицы, то не узнала бы тебя тоже». Прокс недоуменно открыл файлы и стал их листать. Он сначала недоверчиво рассматривал изображение человека и не мог понять, кто это. Все эти люди были разными. Только цвет волос оставался прежний, русый с проседью на висках. «Что это?» — опасливо он на жену. «Кто это? Ты хочешь сказать, что это я?» «Да, все это ты, милый». Ты когда смотрел на себя в зеркало?» «В зеркало?» — удивленно переспросил Прокс. «Зачем? Я привык обходиться без него». «Вот-вот. Поэтому ты не замечал, что с тобой происходили метаморфозы. Сейчас мы спросим у Дока, как так получилось, что ты стал менять каждый день свою внешность?» «Док, появись!» — приказала Исидора, и тут же появился Брык-Док. «Чем могу быть полезен?» — вежливо осведомился Брык доктор ты знаешь, какая процедура была применена к моему мужу во время того, как он лежал в медкапсуле?» «Конечно, Медара и Сидора. Что конкретно вам хочется узнать?» «Мне хочется узнать, почему он так часто меняет внешность». «Потому что происходит процесс отладки его человеческого метаморфоза. Он раньше мог превращаться в демоническое существо. Теперь эта способность ему не нужна» и мы изменили его возможности перевоплощению и изменению его человеческой внешности. Пока все идет успешно, программа, что заложена в вашего мужа, работает стабильно и дает положительный результат. — Еще что-то хотите узнать? — Да, — рявкнул Прокс. — Зачем мне менять свою внешность? — Чтобы вас не узнали, не арестовали и не казнили, господин адмирал. Для вашей же безопасности. Ад все еще ищет вас. Прокс начал успокаиваться. Он увидел логику в словах этого иллюзорного существа, но не мог смириться с тем, что это было проведено без его согласия. «А почему не спросили мы его согласия?» Он упер руки в бока и с вызовом посмотрел на Брыка. «Адмирал, вы подданные ее высочества и давали присягу служить княжеству. Все делалось на основе ваших слов. А вы говорили, что готовы предоставить себя и свою жизнь ради процветания и защиты нового Отечества». «Все, что с вами было проделано, укладывается в эту юридическую канву. Скоро вы сами будете определять свою внешность. Какую выберете?» «А какая сейчас у меня?» — спросил Прокс, понимая, что он до конца не осознал слова присяги. «Ее пункты можно притянуть к чему угодно. Он-то думал, это просто красивый оборот речи, а оно вон как. Вот, смотрите!» Перед Проксом возник силуэт мужчины в адмиральском мундире с суровым взглядом военного и мужественными чертами лица. «Это я?» — удивленно спросил он. «Сейчас?» «Да, господин адмирал. Ты очень красив. Оставайся таким», — прощебетала Исидора. «А как?» — спросил Прокс. «Просто поставьте в настройках вашей внешности галочку на пункте «Остановить метаморфоз». И все», — ответил Брык. Прокс вызвал нужное меню и увидел несколько пунктов. Одним из них был «Остановка процесса метаморфоза». Он поставил галочку на этом пункте. «А потом изучу подробнее», — решил он. «Все», — успокойно произнес он, открыв глаза. «Я сделал это». «Тогда, если я вам не нужен, то я займусь своими делами, господа», — поклонился док и, получив разрешающий кивок Прокса, исчез. Теперь он со спокойной душой отправлялся на встречу с Вейсом. Он даже изменил голос, настроив голосовые связки. Единственное, что он не смог сделать, — это поменять свою речь, но предпочел больше отмалчиваться. Бот привез их на флагман с кадры ССО. Их встретил капитан, отдал честь. С любопытством оглядел мундир, который показался ему несколько старомодным. Это Прокс понял по его выражению лица слегка удивленному и немного презрительному. Так смотрят столичные жители на провинциалов, отстающих от моды. Мундир Прокса действительно был несколько вычурным. Темно-синий мундир с золотыми эполетами Сзади — высокий с точкой воротник. Воротник и лацкана мундира расшиты золотом. Брюки-галифе с двумя красными полосками по бокам, заправленные в сапоги. И на голове... Фуражка с высокой тульей, козырек тоже в золоте. — Откуда только дух взял этот образ мундира? — подумал Прокс. «Ну, — но монархия есть монархия, — решил Прокс и поприветствовал капитана корабля. — Вас проводят в кают-компанию, сэр, — произнес капитан и одал честь. — Я же отправлюсь к месту службы. Прокс тоже одал честь, как выучил в капсуле, щелкнул каблуками и ответил строгим кивком головы. Каблуки щелкнули, и вызвали удивление в глазах капитана. Дежурный офицер проводил пару в кают-компанию, где их ждали Вейс и контр-адмирал космического флота АОМ. Вейс адмирал поднялись с кресел при их появлении, представились. Рокс немного замялся, но потом справился с неожиданно накатившей растерянностью. Все же видеть так близко того, кто его обрек на смерть, было не очень приятно. Но хладнокровие быстро вернулось к Проксу, и он представился сам и представил Исидору. — Моя жена, господа, Мидера Исидора, графиня. Та прелестно улыбнулась и, сделав легкий кивок головой, подала руку, и оба господина по очереди ее поцеловали. — Господин адмирал, — начал Вейс, — если вы не возражаете, мы приступим к делу. Ваша супруга в курсе того, что мы должны сделать? Вейс выжидательно посмотрел на Прокса, но вместо мужа ответила сама Исидора. «Господин Вейс, я тактический аналитик, полковник флота Е. Высочества. В моем присутствии можно обсуждать планы предстоящей операции». Прокс не вздрогнул и ничем не выдал своего удивления. Он только подумал, что дух весьма постарался подготовить его и Исидору к жизни в открытом мире. Предосмотрел буквально все. В глубине души он понимал, что это верное решение, но мужская ревность к чужому успеху и маленькая талика зависти начали его грызть изнутри. Еще он был недоволен, что его маленькую, беззащитную, как он считал сидору привлекли к планированию акций. Он хотел ее оберегать, защищать, но она стала проявлять самостоятельность, и это его напрягало. Он еще не привык видеть ее уверенной и собранной. В его представлении она так и осталась крошкой, которая была испуганной и мечтательной одновременно. «Очень хорошо», — улыбнулся Вейс. «Тогда подойдем к вирт -экрану. Они подошли к стене, у которой стояло четыре кресла, и сели. Напротив них засветился экран, и на нем появилась планета. «Как вы уже поняли, это планета Валар. По плану Шторм планируется захват главы Синдиката, жены президента Валара». Уже 20 лет эта женщина правит планетой и 50 лет стоит во главе синдиката, который создавала ее мать. Эта организация, пропитанная огромными средствами президентской четы, распространила свое влияние по всему миру. Ее агенты находятся в областных структурах, ООМ, спецслужбах, министерствах и ведомствах. Они контролируют очень многое. Они тянутся к Мидере Марте, жене президента республики Валер которая имеет псевдоним Фрау, мы получили более полные материалы по ее деятельности и деятельности синдиката для того, чтобы разом накрыть руководителей сети и будет проводиться данная операция. Каждый год в день своего рождения Фрау устраивает во дворце торжественный прием для самых влиятельных членов синдиката. Это событие, укутанное флером светской роскоши, не допускает посторонних глаз. В остальное же время Мидера Марта словно призрак, исчезает из поля зрения, умело скрывая свои передвижения. В Валере, где наша агентура едва насчитывает несколько человек, ситуация еще более усложняется. Почти весь штаб ада подкуплен, и даже главный офис не в силах что-либо изменить. Или, быть может, не желает. Мы постоянно меняем сотрудников, но это не приносит результата поэтому, чтобы поймать фрау, мы выбрали этот самый момент. Дворец не главный, а летний, расположенный на острове. На южной окраине столицы республики Валер раскинулось живописное озеро, посреди которого возвышается остров, принадлежащий самому президенту. Именно сюда и будет направлена наша атака. «Всем ли ясно?» — уточнил Вейс. Его голос звучал напряженно а в глазах горел огонь решимости. Захват президентского дворца силами ССО невозможен по причине возможных международных осложнений, если акция не удастся. Скандал замять не получится. После подобной атаки в мире разразится кризис, которого еще не видела галактика, поэтому привлекается флот ее высочества, который, как оказывается, расположен в закрытом секторе вдали от планет, куда запрещен вход остальным вей скинул взгляд на невозмутимого Прокса и продолжил. — Вся негативщина, господин адмирал, ляжет на княжество, а не на ССО. — Я понимаю, и нам это не страшно, — кивнул Прокс. — Это будет акт мести за атаки на княжество. — Валар будет искать нас, пусть ищет. — Вы же со своей стороны обеспечите безопасность колонии на суровой, — Вейс согласно кивнул. Итак, ССО прибудет к планете во время захвата дворца для проведения санитарной акции. Это стандартная процедура для кризисных ситуаций. Мы возьмем под контроль орбитальную оборону. Если командование силами самообороны откажется предоставить такой контроль, то ССО будет иметь полное право подавить оборону, сил для этого предостаточно. Ваши корабли, адмирал, прибудут к планете заранее, за двое суток до начала операции под видом ремонта систем жизнеобеспечения и калибровки реакторов. Это не вызовет подозрений. При получении сигнала Альфа-1 начнете спуск к высоким слоям атмосферы и атаку на дворец. Своими силами блокируйте президентский квартал острова и проводите зачистку. Фрау должна быть найдена живой или мертвой. Лучше живой. Прокс, слушая кивал все это он знал уже заранее. Не знал только, что княжество, которому он присягнул, находится в закрытом секторе, но это многое объясняло. И он остался невозмутимым, хотя сегодняшний день преподнес ему много открытий. «Все это вам уже известно». вы сделал паузу, давая слушателям время осмыслить его слова. «Вы здесь, чтобы прояснить детали и устранить возможные недоразумения. Вы передадите нам фрау». — И будете по своим делам, мы вас не задержим. ССО продолжит свою миссию на Валлере. Прокс кивнул, его лицо оставалось непроницаемым. — Все было ясно и до нашей встречи, — произнес он. — Но я рад, что мы пришли к полному взаимопониманию, господа. Вейс не поднялся из кресла, его жест был неторопливым, но уверенным. — Если все вопросы решены, предлагаю разделить с нами трапезу, — произнес он, поклонившись адмиралу и графине. Прокс заметил, что Вейс не встал, намеренно демонстрируя свое превосходство. Его манеры были нарочито небрежными, но Прокс не позволил себе проявить раздражение. Обед проходил в атмосфере легкого напряжения. Вейс пытался вовлечь сидору в разговор, но она отвечала скупыми светскими фразами, ясно давая понять, что не намерена раскрывать тайны своего княжества. «Как же так получилось, что никто не знал о существовании вашего княжества?» — спросил адмирал. Его голос звучал с искренним любопытством. Прокс улыбнулся, в его глазах мелькнул хитрый огонек. «Мы долго находились в изоляции», — начал он. «Но пришло время, и с доступом к технологиям и магии мы вырвались в открытый космос». Мы видели людей из внешнего мира, которые вели борьбу с контрабандистами, но до поры до времени они нас не трогали. — А где именно расположено ваше княжество? — спросил адмирал, пытаясь поймать Прокса на слове. Прокс прищурился, и его взгляд стал холодным. — В надежном месте, господин адмирал, — ответил он. — Вам туда не добраться, а те, кто пытался, остались без кораблей. Нас защищают могущественные силы, с которыми мы заключили союз. Остальное — государственная тайна, господа». Когда Уэйс проводил гостей, он остановился в раздумьях. «Кого-то мне этот адмирал напоминает», — произнес он. «Кого?» — спросил адмирал флота ССО. «Не помню», — пожал плечами Уэйс. «Но кого-то точно манера речи по плеч». Он сел на кресло, Стюарт принес сквотч и разлил по бокалам. «Как тебе эти аристократы?» — спросил он у адмирала. «Странные. Много тайн у них». «О, если бы ты знал столько!» — рассмеялся Вейс. «И что, их действительно прикрывают могущественные силы?» — недоверчиво спросил адмирал. «Да. Крейсер, который стоит рядом с нами, — это бывший корабль Ада. Он прибыл в сектор с поисковой миссией» но всех членов экипажа рогатый монстр вышвырнул из корабля и на ботах вернул к станции. Вот такие они могущественные силы. Он даже, по словам экипажа, управлял и скинами корабля, и они его слушались. «Вранье!» — не поверил адмирал. «Может, и вранье, кто ж знает, но дежурная смена рейдера в этом уверена. И там, в секторе, происходят малопонятные вещи» и события, которые там случаются, не поддаются объяснению. Захотели боги, чтобы спутник над Сивиллой исчез, и он исчез. Вот так-то. Я только одного не пойму, почему для захвата дворца нужны штурмовики княжества. — Только из опасения кризиса? — спросил адмирал. — Не только. Я видел их подготовку. Это непревзойденные бойцы. Сам увидишь, им нет равных. Они защищали Суровую и захватили весь флот конфедератов, когда те попробовали вмешаться в сражение между Камором и Пальдонией. И главное, это было условием одной очень могущественной личности. Она с нами сотрудничает, а это почти полный успех дела. Вейс выпил и поднялся. Пойду отдохну, а то, понимаешь, года уже не те. Вернувшись на корабль, Прокс приступил к расспросам жены. Исидора. Он пристально посмотрел ей в глаза. «Что еще ты от меня скрываешь?» «О чем ты, милый? Я же из твоего ребра создана. Я о другом, это я знаю, и понимаю, что мы не можем друг без друга. Но как ты стала тактиком-аналитиком? Что с тобой сделали эти брыки?» «Ах, это! Я должна была помочь, дорогой. У меня аналитические способности проявились во время исследования». У меня особенные нейронные связи. Я замечаю то, что другие упускают. Например, я увидела недостатки в вашем плане штурма дворца». Прокс замер, не веря своим ушам. «Когда это обнаружилось?» — тихо спросил он. «Когда слушала план, который озвучил Вейс. Пропустила его через свою нейросеть. Я не об этом. Когда тебя изменили?» «Во время обследования в медкапсуле. Не изменили». Меня признали годной к работе аналитиком и даже призвоили звание полковника. Теперь я в оперативном отделе генерального штаба. Прокс был эшеломлен. Он не знал, как реагировать, радоваться или злиться. «Какой еще генеральный штаб? Мы летим на суровую. Точнее, на станцию рядом с ней». «Таланты не должны пропадать», — серьезно сказала Эссидора. «Это грех». «Кто тебе это сказал?» «Мой отец». Он всегда говорил, что человек должен заниматься тем, что у него получается лучше всего. И Сидора улыбнулась. «Я хорошая любовница. Это одно. И я твоя помощница. Это другое. Остальное неважно Она потянулась, чтобы поцеловать его. Рокс остановил ее. «Подожди», — сказал он. «Какие еще недостатки? Операцию разрабатывали лучшие специалисты Вейса. И скины проверили все. Нет, не все». — покачала головой Сидора. — Они мужчины, а я — женщина. Я лучше знаю таких женщин, как фрау. Она похожа на мою сестру. Прокс взглянул на жену, словно проверяя, насколько глубоко она погрузилась в план. Он подвел ее к дивану, и они сели. — Говори, — мягко произнес он. Его голос звучал мягко, но в нем чувствовалась скрытая тревога. — Да, я изучила план, пока ты обедал ответила она спокойным тоном, но в голосе звучала тень сомнения. Он не сработает. «Почему?» — удивленно спросил Прокс. Его брови нахмурились. «Фрау жаждет власти над миром», — продолжила она, не отводя взгляд. «Она амбициозна и без колебаний воплощает в жизнь планы своей матери. Думаешь, такая женщина не продумала все до мелочей?» «Возможно», — признал Прокс, его голос стал жестче. «И что ты предлагаешь?» «Ваш план — это просто штурм дворца», — сказала она, перейдя на холодный деловой тон. «На плане дворца много темных мест, которые нужно найти. Она готова к любому исходу сбежать или уничтожить дворец, себя и всех внутри». «Ты действительно считаешь это возможным?» — сузив глаза и размышляя над словами жены, спросил Прокс. «Моя сестра готова пойти на все ради власти», — продолжила Исидора уже задумчиво. А что ей делать, если ее разоблачат? Что с ней будет? Осуждение? Разрушение всех ее надежд и планов? То, что она строила почти сто лет, может рухнуть в одно мгновение. Нет, она готова к любому финалу, ответила исидора жестко и твердо. Ее взгляд стал стальным, и Прокс, не ожидавший такого от жены, немного отстранился. Он встал, его лицо стало серьезным. Он посмотрел на жену, В его глазах читалась решимость. «Пошли», — сказал он. Его голос был твердым. «Мы должны еще раз увидеть дворец своими глазами. Ты сможешь высказать все свои замечания». Они поднялись и направились к выходу, оставив за собой атмосферу напряжения и неопределенности. На тактическом дисплее, занимающем пол стены боевой рубки, вдруг ожило изображение, словно вырванное из сна пред взором предстали лазурные воды озера, окруженного зелеными берегами, усыпанными нежными лилиями. В воздухе витала симфония природы. Водоплавающие птицы скользили по глади воды, а стаи маленьких пташек кружили над поверхностью, ловя насекомых. Остров, на котором возвышался величественный дворец, казался миниатюрной идиллией. Три этажа здания, украшенные изящными арками окон, и тонкими башенками по углам, словно приглашали заглянуть внутрь. Архитектор, несомненно, обладал тонким вкусом и романтическим воображением, превратив этот уголок в произведение искусства. Но что-то в этом месте заставляло сердце биться чаще, а взгляд искал скрытые тайны. Возможно, именно здесь скрывалась разгадка загадки, которая приведет к победе. Исидора, склонив голову, внимательно изучала чертежи. Ее взгляд, острый и проницательный, скользил по линиям и контурам, словно пытаясь проникнуть в самую суть этого загадочного сооружения. «Такой дворец могла заказать только женщина», — произнесла она наконец. Ее голос был тихим, но уверенным. «В нем чувствуется нечто личное, частичка ее жизни, ее души». Прокс, крестив руки на груди обхватив локти, словно защищаясь от несуществующего холода, задумчиво посмотрел на чертежи. Его лицо оставалось непроницаемым, но в глазах мелькнула тень сомнения. «Согласен», — медленно произнес он, растягивая слова. «Архитектура странная, не очень практичная». «Что тебе сказал этот дворец?» — внезапно спросила Исидора. его голос стал напряженным, почти тревожным. Прок скривился. Его лицо исказилось в гримасе «Что этот дворец может сказать?» Сарказмом ответил он. «Марта, которую ты знаешь как фрау, может позволить себе потратить целое состояние на это... это нелепое сооружение. Оно непригодно для обороны. Орки возьмут его штурмом во мгновение ока. Фрау слишком, как бы помягче выразиться, уверена в своей неуязвимости. Ты заблуждаешься, мой дорогой. Этот дворец не просто символ власти. Это отражение ее вкуса, ее понимания истинно прекрасного. Она не просто глава зловещего преступного синдиката. У нее есть свое видение будущего, где красота и гармония играют ключевую роль. Ей чужд тяжелый современный дизайн без углов, холодный и безликий урбанизм. Я родилась в мире, где искусство и красота были превыше всего. В вашем же мире, «Все подчинено лишь целесообразности». «И что в этом плохого?» Прокс взмахнул руками, словно пытаясь подобрать слова, которые смогли бы выразить его мысль. «Жить в здании из камня и стекла — все равно, что стоять на краю пропасти. Одно неосторожное движение, и оно обрушится, погребая под своими обломками тех, кто смелится назвать это своим домом». «Это все, что ты можешь сказать о характере фрау?» Исидора улыбнулась но в ее глазах промелькнула тень любопытства и легкой насмешки. «А что я должен сказать?» Прокс поднял взгляд, его лицо выражало искреннее недоумение. «Я мало знаю о ней». «Неужели?» Исидора прищурилась, словно пытаясь проникнуть в самую суть его слов. Но разве не удивительно, как в одной женщине могут уживаться жестокость и безжалостность руководителя огромной преступной организации и тяга к гармонии и красоте? Она словно сотворена из камня и стекла. Как в этом холодном камне и гладком стекле может скрываться что-то столь теплое и живое? — Как-то уживаются, — проворчал Прокс. — Нормально уживаются. Так же, как и в тебе, красота уживается со способностями к анализу. — Тебе это не странно? — спросил он. — Нет, дорогой, это не странно. Само здание шепчет мне, что Марта... Противница существующего миропорядка. Ей чужды ограничения и запреты, сковывающие ее волю. Туда не ходи, сюда не лезь. Она жаждет свободы и ради нее готова подняться на вершину власти. Марта мечтает преобразить мир, подарить людям возможность улучшить свою внешность за кредиты, продлить годы жизни. Ради этой цели она готова на все, на убийства, на кражи. Ее душа пылает фанатической преданностью своей идеи. Марта — идейный борец с властью АОМ. Вот кто она на самом деле. Все революционеры способны на крайние меры. Они готовы убивать тех, кого считают врагами, и готовы пожертвовать собой. Это первое, что следует помнить. Она способна уничтожить себя и других. Запомни этот момент. А теперь скажи, что скрывается в этих темных уголках, куда не проникает свет сканера. Исидора указала на мрачные участки под землей. «Что находится?» — задумался и проговорил вслух Прокс. «Скальные породы. Вот же написано в пояснительной записке». «Нет, дорогой, я уверена там находятся телепортационные площадки», — ответила Исидора. Прокс пристально вглядывался в разрез здания, скользя взглядом по этажам и поджимая губы в задумчивости. «Не понимаю, зачем там нужны эти телепортационные площадки?» — наконец сказал он, не скрывая скепсиса. «А как ты думаешь, как Марта исчезает и появляется, оставаясь незамеченной?» — с лёгкой усмешкой спросила Исидора. «Чушь собачья!» — резко и категорично отрезал Прокс. «Все знают, что телепортация на планетах невозможна. Гравитация не позволяет». «Не на планете», — спокойно возразил Исидора. Ее голос звучал уверенно и загадочно. У нее есть орбитальные крепости и, возможно, тайная база где-то в космосе. Если у нее есть тайная база в космосе, почему она не собирает своих лидеров там? Почему во дворце? Потому что ей нужно зримое воплощение своей власти. Если она станет тенью, скрывающейся от чужих глаз, ее авторитет рухнет, а с ним и все, что она строила. Затем, кто прячется, не идут. Она показывает, что обладает влиянием и могуществом, приглашая своих лидеров открыто. Они видят ее власть воочию. Они понимают, что у них есть будущее. Именно поэтому она так поступает. И она готова к любым неожиданностям. В любой момент она может телепортироваться на свою тайную базу и оттуда обрушить на мир свой гнев. Ее последователи начнут террор, которого мир не видел с начала времен. Она будет мстить за разрушенную мечту, а этот мир ей не жаль. Он сгорит в огне, испепеленный ее яростью. Ее голос, подобный магическому заклинанию, проникал в самую глубину души Прокса. Он замер, очарованный ее несокрушимой уверенностью. Его взгляд медленно скользил по дворцу, по озеру поставшему мрачному острову, и вдруг перед ним, как в тумане, начали всплывать образы, вспышки огня, крики, разрушенные здания. «Она способна обрушить огонь и смерть на весь мир», — подумал Прокс, чувствуя, как холод пробегает по его стене. «А ее сподвижники столь же безумны и фанатичны, как и она». «Возможно, ты права», — прошептал он дрожащим голосом. «Но что же делать? Нам нужно срочно переработать план, а времени нет». Он нервно метнулся взглядом по роскошным залам дворца, словно ища ответы среди теней. Но его мысли были прерваны голосом Исидоры, прозвучавшим как удар колокола. «Алиш, есть лишь один способ поймать фрау и остановить ее без жертв». Прокс замер, его лицо побледнело, а глаза расширились от страха и предчувствия. Он медленно повернул голову к жене, и в его взгляде отразилось все — и надежда, и сомнение, и мрачная уверенность, что ее предложение не принесет ему ничего, кроме боли. «Мы должны попасть в зал приемов летнего дворца». Лицо Прокса вытянулось от удивления. «Что?» — переспросил он, не веря своим ушам. «Зачем? И как ты себе это представляешь?» Она посмотрела на него с легкой усмешкой, в которой сквозила уверенность. «Пока лишь в общих чертах», — ответила она, — «но идею я тебе изложу, остальное ты додумаешь сам». Прокс нахмурился, но промолчал, ожидая продолжения. «Мы объявим себя графами Новороссийского княжества», — начала она. «Наша небольшая эскадра отправляется из княжества к колонии на планете Суровое, что находится на границе с конфедерацией Шлозвинга. На борту — тысяча колонистов и запас всего необходимого — золото и структурированная вода из закрытого сектора. Ее голос стал тише, но в нем звучала сталь. По пути мы залетим в Валлар, чтобы представить верительные грамоты княгини самому президенту валора Само княжество находится в закрытом секторе, в отдаленном уголке, вдали от остальных обжитых планет. По согласованию с командованием ССО, Мы вошли в открытый космос, чтобы продолжить колонизацию планеты Суровой. Мы долго находились в изоляции. Мы — это потомки первых колонистов, прибывших в закрытый сектор до того, как его закрыли, и обосновались там, вдали от всех. Марта клюнет на это и обязательно позовет нас. «Тогда мы захватим фрау, а орки штурмом возьмут дворец и освободят нас». По дороге истребят руководящий состав синдиката. Тебе останется продумать частности и договориться с Вейсом, объяснив ему ситуацию и изменение плана». Прокс, не веря своим ушам, ошеломленно смотрел на жену. Мысли в его голове кружились, как осенние листья, не находя покоя. Он больше всего боялся за нее, не желая подвергать ее опасности, но она, словно мотылек, летела прямо в огонь. В ее словах звучала железная логика, и, выслушав этот план, он мог бы, возможно, согласиться на авантюру с подставной графиней, но только не с ней. «Нет», — тихо, но твердо произнес он, качая головой. «Это слишком опасно. Мы можем там погибнуть, понимаешь?» «Ты сделаешь все, чтобы мы не погибли», — спокойно ответила Исидора, глядя на него с безмятежной уверенностью. «Я верю в тебя». «Зачем?» — после долгой паузы спросил Прокс. его голос дрогнул от напряжения. «Зачем нам в это ввязываться? Мы живем на отшибе, на суровой, и нам нет дела до того, что происходит здесь. Кто нам Вейс? Кто этот мир, Исидора?» Ее глаза, глубокие и непроницаемые, как ночное небо, встретили его взгляд. В этих глазах читалась решимость, которая могла бы сравниться только с его собственной. «Почему ты спас мой мир от демона, Фалеш?» тихо спросила Исидора. «Никто не принуждал тебя. Тот мир был для тебя столь же далек, как звезды на ночном небе. Но спасать миры — это твое предназначение. Я — часть тебя. Просто обдумай все, как ты это умеешь, и давай вместе выполним эту миссию. Княжество в закрытом секторе, укрытое от посторонних глаз, скоро станет известно. Такое не скроешь, как и то, что суровое — это колония княжества. Так хотел Иридар. Он стремится разрушить установленные преграды, но не допустить разграбления планет закрытого сектора. «Разве это не написано у тебя на нейросети?» — спросила она. Ее пальцы нежно коснулись его щеки, а взгляд был полон надежды и тревоги. Если фрау останется на свободе, то ничего не изменится. Синдикат будет продолжать экспансию закрытого сектора, а высокопоставленные чиновники будут закрывать на это глаза. Им тоже хочется больше здоровья и долголетия, а фрау — это их надежда. Иридар хочет вырвать этот инструмент из рук фрау и сделать пролонг общедоступным. Тогда нужда в ней пропадет, понимаешь? И еще, отдавать ее в руки Вейса нельзя. Прокс стоял, обнимая жену, и не проронил ни слова. Мысли его упорядочились. Он привел свой гормональный фон в порядок. И теперь перед Исидорой стоял прежний, собранный и быстро думающий лучший полевой агент ада. «Дай мне время», — ответил он. «Конечно, дорогой. У нас его много. Ты успеешь все продумать, а пока наступил вечер, я зову тебя в постель. Одно из моих достоинств — быть отменной любовницей. Меня этому учили», — промурлыкала она и потащила проксовых в их каюту. Материнская планета Эрад Штифтан, охваченный отчаянием, запустил процессы, которые развивались на материнской планете с такой стремительностью, что за ее пределами никто не успевал уследить за происходящим. Даже сам император, внезапно захватив эту планету, не мог понять, как справиться с обрушившимся на него счастьем. Он жаждал лишь мести Вейсу, который обманул его, использовал и бросил на эту забытую богами планету, раздираемую алчными баронами, бандитами, работорговцами и мелкими преступными бандами. Он хотел лишь иметь влияние, заставить вейсов вспомнить о нем и убыть с планеты. А получил абсолютную власть. Материнская планета словно ждала, что кто-то возьмет ее в свои руки. Никто не осмелился противостоять Штифтану. Наоборот, Ему помогали даже бывшие убийцы, мошенники и бароны, видевшие в нем возможность закрепить свой статус аристократов и администраторов на территориях, которые Штифтан с легкостью раздавал. У него было два помощника, готовых взять на себя все проблемы по переустройству жизни на планете. Когда Штифтан в порыве энтузиазма и эйфории от подчинения всех бункеров ада изложил им свое видение будущего, Они с готовностью подхватили его идеи. Теперь сама идея создания империи ожила делами его помощников. Демон, житель империи демонов, был готов к работе, зная, как строить управленческий аппарат и что нужно для создания устойчивости власти. Будучи ученым и администратором, он сразу принялся перекраивать границы и устанавливать имперские порядки, свойственные демонической империи. Демон горел желанием обрести империю, которую помнил по прежним годам своего расцвета. Он быстро договорился с командованием космодрома и вооруженными силами на планете, и они перешли под его руку, получив имперские звания и титулы, а также острова на экваторе для отдыха. Теперь они готовы были умереть за императора. Бывшие сосланные за проступки вояки обрели свое будущее и настоящее. Они стали обрастать семьями, жалования получали в местной валюте серебром. Те кредиты, которые им переводились из метрополии, они нигде потратить не могли. И демон организовал имперский сберегательный банк, куда сразу же попали миллионы кредитов. У империи появились средства для внешнеторговой деятельности. Демон набирал чиновников из отобранных по способностям людей, независимо от их положения и размещал их по всей территории пустошей на вновь созданных территориальных образованиях. В зависимости от количества проживающих там жителей, обозвал их поселениями или городами. Планета стремительно начала меняться, обретая новую жизнь под железной рукой помощников императора. Пустоши на материнской планете были суровыми и опасными. Здесь обитали лишь самые отчаянные и жестокие существа, готовые на все ради выживания. Бароны, бандиты, работорговцы и многочисленные преступные банды контролировали эти земли, но их власть была хрупкой и ненадежной. Когда Ирад Штифтан взял под свой контроль планету, он начал с преобразования ее центральной части. Однако его влияние быстро распространилось и на пустоши. Демон понимал, что для укрепления имперской власти Ему нужно не только подавить сопротивление, но и привлечь на свою сторону тех, кто жил в этих суровых условиях. Послав им предложение стать имперскими подданными, он выждал и нанес сокрушительный удар боевых дронов по вольнице. Таким образом, имперские территории быстро расширились, обретя свое влияние на пустоши, превращая их в часть империи. Решимость и умение демона находить общий язык с самыми разными людьми помогли ему добиться успеха и укрепить имперскую власть на материнской планете в поразительно короткие сроки. Демон не просто занимался рутинной административной работой. Он создавал новые поселки на пустующих землях, строил дома, ограждал их заборами. В помощь ему были строительные мощности воинского гарнизона. Из переселенцев создавались отряды охотников, истребляющие мутантов. Каждый поселок должен был заниматься определенным общим делом. Кто ловить рыбу, кто сеет зерновые, кто выращивать фрукты и овощи. И каждый чиновник, каждый барон знал, что навлечь на себя неудовольствие демона значит оказаться у него в желудке. За глаза его звали Людоед. Но были у демоны и проблемы штифтан постановил отмену рабства на материнской планете. Теперь все жители материнской планеты были имперцами, и рабовладение имперцами приравнивалось к самым тяжким преступлениям. Служба шерифов зорко следила за соблюдением прав имперских жителей. Кроме того, в центральной обжитой части не осталось людей, которые бы просто бродили и ничего не делали. В империи не было места тунеядцам. Тюрем тут тоже не было. Территорию облетали дроны, и, заметив прячущихся или праздно шатающихся оборванцев, просто уничтожали их, поэтому все бродяги и бандиты были быстро истреблены. Кто поумнее и сообразительнее прибился к баронам, у которых были свои дружины, и они обеспечивали зачистку своих владений от мутантов. Но обратной стороной этих процессов стала нехватка рабочих рук на рудниках купали поступающие налоги и серебро для чеканки монет. Выход был найден, но какой ценой? Когда-то эту планету посещали контрабандисты, словно тени, скользящие в ночи. Они привозили бывшее в потреблении устаревшее оборудование для богатых промышленников и рабов с диких планет, а взамен возили шкуру и кожу мутантов, которые ценились на весь золото, и обогащенную руду редкоземельных металлов бесценный дар для их мира. Но времена изменились. С приходом к власти Штифтана пространство вокруг планеты стало охраняемым, как древний храм. Любой, кто осмеливался приблизиться без разрешения, получал зловещее предупреждение. Если смельчак игнорировал его, безжалостные штурмовые дроны брали корабль-нарушителя на абордаж, захватывая корабль как добычу а экипаж ждала участь, о которой лучше не знать. У демона и андроида Мураны не было жалости к людям как к таковым. Демон считал уничтожение столь ценных кораблей неоправданным, предпочитая держать их под своим неусыпным контролем и пополняя штат торговых судов. Экипажа для них он находил среди новоимперцев. Так стали называть новоприбывших заключенных. Демон связался с командованием космодрома отправили во внешний мир послание, что теперь за прием преступников АОМ должен платить по 10 тысяч кредитов за каждого ссыльного. И стали платить. Потребовал он мизер, но добился небольшого международного авторитета для империи. Понимая, что могут остаться без работников и прибыли, владельцы рудников обратились напрямую к демону. Сначала они предложили демону ловить бродяг и не давать им имперского подданства, а сразу отправлять на работу в рудники. Но демон настолько был предан закону императора, что не согласился. Он считал, что если бродяга не хочет принимать подданство и прячется, то его нужно уничтожить как опасный антисоциальный элемент. Или съесть, что для демона было равносильно расстрелу тех, кто противился имперскому новому порядку. Демон возглавил Главное управление внутренними делами империи и расположил свой кабинет в поселке Новичков. Он не был сибаритом и не окружал себя роскошью, имел штат помощников и чиновников по управлению землями. Все стратегические вопросы решал сам, остальное спускал по служебной лестнице ответственным исполнителям. Поросители от промышленников он принял у себя. «Господин Демон, Подобострастно заговорил старый умудренный жизнью владелец серебряных рудников, господин Арумарун. «Позвольте донести до ваших ушей проблему, которая требует вашего решения». Демон пошевелил острыми ушами и кивнул. «Донесите, уважаемый Арумарун. Мои уши готовы слушать вас. Я здесь, чтобы решать проблемы имперских подданных. Мы знаем о вашем старании и высоком долге», — поклонился Арумарун поэтому и обратились к вам. Наши рудники испытывают нужду в рабочей силе». «Я знаю», — нахмурился демон. «Думаю, как решить эту проблему и не нарушить законы империи. Они для меня святы». Он говорил серьезно, и все присутствующие понимали, что да, демон такой. Для него законы на первом месте. Вернее, на втором. На первом — желудок, и он с удовольствием сожрет того, кто провинится. В империи было много свобод, и каждый мог защитить свою жизнь и имущество. Но если ты покусился на чужое, то обретал смерть. В империи не было каторг и тюрем, не было ссылок, не было исправительных работ. В империи демона было именно такое наказание провинившихся. Но это касалось только имперских подданных. А что же делать с теми, кто не был им? Такой вопрос задал владелец рудника и заставил демона задуматься. «А что?» — подумав, спросил он. «Такие есть?» «Были, господин демон. Их привезли контрабандисты, и мы ими восполняли недостаток рабочей силы. Но в последнее время контрабандисты боятся приближаться к планете, и поток людских ресурсов иссяк. У демона для стоящих перед ним людей было странным образом устроено мышление. Он преступников, что привозили сюда, считал имперцами. а вот тех, кого привозили контрабандисты, своими не считал, они были чужие. И он обрадованно ухватился за эту идею. Если это поможет решить проблему с рабочими, то я попрошу госпожу Мурану сделать исключение для тех капитанов, что привозят сюда рабочих. На дикарей законы империи не распространяются, и вы можете использовать их по своему усмотрению я выпущу указ». Демон довольно потер руки. Еще одну проблему удалось решить. А все было просто, по аналогии с его прежней империей. Там тоже людей из человеческих миров за разумных не считали и делали из них рабов. «Не откажетесь разделить со мной трапезу?» — удовлетворенно спросил он просителей, и те побледнели. По городам и весям им империи ходили слухи, что на обету демона жаркое из человечины Но и отказаться было невозможно. Демон рассмеялся. Не бойтесь, господа, вам человечину не предложат, и в вашем присутствии я ее есть не буду. Андроид Мурана по кличке Красотка, хотя у нее было несколько прозвищ и даже неприличных, некогда искавшая смысл в любви мужчин, теперь владела своим маленьким гаремом из телохранителей и исполнителей, чьи тени скользили по пустошам устраняя строптивых баронов и лидеров банд, осмелившихся бросить вызов власти ее императора. Она стала генералом и командующим силами самообороны. Ее воля была законом. Под ее началом находилась гвардия, раскинувшаяся батальонами по военным городкам, поддерживающая порядок на обширных территориях. Ее внутренняя система была модернизирована. В сердце ее системного блока стоял новейший искин, чьи алгоритмы устранили все проблемы поведения. Теперь она была подчинена единственной цели — безопасности империи. Ее служба была столь же неумолимой и тщательной, как и у демона, который обитал в поселке. Мурана же предпочитала уединение в одном из тайных бункеров ада, откуда ее холодные глаза следили за каждым движением на планете управляя планетарной обороной с железной решимостью. Ей на нейросеть пришел вызов от демона. Он не часто ей отправлял вызов, а чаще — если хотел иметь близость. Человеческих женщин он избегал, называя их нечистыми, а Мурана не испытывала проблем с тем, чтобы удовлетворить его желания. «Что, опять меня хочешь?» — смеясь спросила она демона. «Хочу, но не сейчас, красотка». Я нашел выход из одного щекотливого положения. Нужно, чтобы ты допускала на планету контрабандистов, привозящих людские ресурсы. Зачем? — спросила Мурана, не испытывая удивления. Просто ее система не понимала, для чего ей нужны эти люди. Для того, чтобы заполнить рудники рабочей силой. Там работают невольники, а имперцы невольниками быть не могут, поэтому поставки живого товара с диких планет допустимы. — Раз так считаешь, я изменю систему обороны, дорогой мой демон. Но я жду твоего приглашения. — Тогда подхватывай жирного бродягу и приезжай. — Фу, какой противный. Мурана сделала вид, что она ужасно поражена его словами. — Как можно так говорить о мужчинах? Они должны служить любви. — Любви они служат в твоей постели, крошка, а у меня — изысканным блюдом на столе. — Хорошо, как поймают подходящего бродягу, «Я прилечу к тебе, мой герой. Только костлявых не привози, казни сразу!» Охотно согласился демон и отключился. Личная жизнь императора материнской планеты была предопределена с самого начала, словно предназначение начертало на их судьбах неразрывную связь. Их союз нельзя было назвать счастливым в привычном смысле слова, но он был полон доверия и внутренней гармонии, как две половинки единого целого что идеально дополняют друг друга. Император нашел в Мирмириаде Тревеньон не просто спутницу жизни, но и мудрого советника, способного поддержать в любой момент. Она же обрела в его лице мужчину, который воплотил в жизни ее самые заветные мечты и амбиции. Женщина с несгибаемым характером и железной волей встретила мужчину, обладавшего острым умом, но лишенного той энергии, что могла бы воспламенить их союз. Этим огнем стала она. Штифтан был непрестанно занят анализом и планированием будущего, не знал все тонкости законов своей империи и не интересовался ими. Он понимал, что его спутники, которых он подобрал в закрытом секторе на Красной планете, это подарок судьбы. Они верили в него и притворяли в жизнь все его решения. Он плодил идеи, а решения на их основе вырабатывала жена. Она нашла все необходимые материалы по планете, нашла, где находится энергетическое сердце механизма трансформера планеты и с помощью Мураны запустила его в действие. Она же отправила в высший орган АОМ, Межрат, заявку на вступление в эту организацию и заявку на тех чиновников, кто станет заседать в Межрате от имени императора. Ее действия не прошли незаметно, и к императрице прибыла группа лиц от теократии Пальдонии. По приказу императрицы корабль захватили, а пальдонийцев расстреляли без всякой жалости. Так императрица рвала все связи с бывшей родиной. Изображения казни были отправлены духовным отцам теократии с припиской «Что такая судьба ждет всех пальдонийцев?» которые захотят посетить материнскую планету. Возмущенные пальдонницы отправили с кадру кораблей для наказания ослушницы, но были расстреляны планетарной обороной. Корабль, на котором прибыли судьи был захвачен абордажем, их тоже казнили. Фа вторжения пальдонии на материнскую планету вызвал возмущение во всех мирах и теократия отказалась от экспансии дабы не раздражать мировое сообщество помогли отразить нападение силы Новороссийского княжества, которое прислал некий Генри от имени его милости. Кем был Генри никто не знал, но мирмериада понимала, что он обладает большой властью и влиянием в колонии на планете Суровой. Она от имени императора предложила ему союз и отправила просьбу о вступлении в коморский союз. Через пару месяцев получила согласие — и рядом с материнской планетой появилась эскадра Коморского союза. Теперь любой желающий прибрать планету к своим рукам должен был преодолеть многослойную оборону и вступить в войну с союзом пяти планет. Таких глупцов не нашлось. Император и императрица стали ждать решения межората АОМ.